Внезапно я вспоминаю, как обращался с кинопроектором, как взламывал замки, я вспомнил, что Тайлер снял дом на Бумажной улице еще до того, как он явился мне на пляже. Я знаю даже, откуда взялся Тайлер. Тайлер любил Марлу. С первой нашей встречи часть меня влюбилась в Марлу, и эта часть и стала Дерденом. Впрочем, ничего из этого не имеет значения, по крайней мере сейчас... Но воспоминания возвращались ко мне, пока я шел от церкви к ближайшему бойцовскому клубу. По субботним вечерам встреча бойцовского клуба проходит в подвале бара «Арсенал». Наверное, он уже значился в списке, который составлял Патрик Мэдден. Бедный, мертвый Патрик Мэдден. Я вхожу в бар «Арсенал», и толпа расступается передо мной, словно расстегивающаяся застежком молния. Для всех здесь я... Тайлер Дерден, великий и ужасный, бог и отец. Я слышу, как вокруг все говорят «Добрый вечер, сэр». Добро пожаловать в бойцовский клуб, сэр. Спасибо за то, что вы пришли, сэр». Мое лицо только недавно начало заживать. Дыра в щеке перестала зиять. Мои губы снова начали улыбаться своей обычной улыбкой. Поскольку я Тайлер Дерден, я выше всех правил и вызываю на поединок всех парней в этом клубе. 50 боев.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 поскольку она очень красная. И с этими словами она опустила два пальца в алую лужицу, а затем положила их к себе в рот. Зубы вонзились в мой язык. Жена Патрика Мэддена ощутила вкус крови. Я вспомнил, как стоял на краю танцевального зала с обезьянками астронавтами одетыми официантами, которые окружали меня будто телохранители. Я помню Марлу в платье с темно-красными розами, которая смотрела на меня с другой стороны зала. Во время второй схватки мой противник уперся коленом мне между лопаток. Он завернул мне руку за спину и принялся бить меня грудью о бетонный пол. Я слышу, как с одной стороны хрустнула моя ключица. Я хотел бы раскрошить молотком на мелкие кусочки греческую коллекцию в британском музее и потереться Моной Лизой. Жена Патрика Мэдона стояла, подняв два окровавленных пальца с кровью скопившаяся между зубов во рту, и кровь ему мужа стекала по пальцам и струилась по ладони, по запястью, по алмазному браслету и капала с локтя. «Схватка номер три. Я очнулся, и как раз настало время для схватки номер три. У нас в бойцовском клубе больше нет имен. Твое имя не имеет значения. Твоя фамилия не имеет значения. Номер третий. Откуда ты знаешь, что мне нужно?» Он проводит захват рукой и прижимает мою голову к груди. Темно и душно, воздуха ровно столько, чтобы не заснуть. Он удерживает голову сгибом руки, как младенцы или футбольный мяч, а костяшками второй руки молотит меня по голове. До тех пор, пока обломки моих зубов не протыкают мне щеку. До тех пор, пока дыра в моей щеке не соединяется с уголком рта, а чаворваная кровавая гримаса рассекает все мое лицо от носа до уха. Номер третий лупцует меня до тех пор, пока не разбивает в кровь свой кулак до тех пор, пока слезы не начинают струиться у меня из глаз. Все, кого ты любил, или бросят тебя, или умрут. Все, что ты создал, будет забыто. Все, чем ты гордился, будет со временем выброшено на помойку. Я Азимандия, я мощный царь царей. Еще один удар, мои челюсти щелкают, и откушенная половина моего языка падает на пол, где на нее кто-то наступает. Маленькая фигурка жены Патрика Меддена становится на колени рядом с телом своего мужа, а кругом пьяные богачи, люди, которых Медвин считали своими друзьями, хохочут во все горло. Она зовет его Патрик. Лужи крови становится все больше и больше, и наконец касается края ее юбки. Патрик, кончай! Хватит притворяться мертвым!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 А в подвале бара «Арсенал» Тайлер Дерден падает на пол теплым комком окровавленного мяса. Великий и ужасный Тайлер Дерден, который на мгновение обрел совершенство и сказал, что минутное совершенство оправдывает все усилия, и я встаю и начинаю новый бой, потому что хочу умереть, ведь только умираем и перестаем быть участниками проекта «Разгром».